Стал, прошелся туда-сюда, поддевая ногой тюбики с краской, валявшиеся на полу возле мольберта. Рывком распахнул дверь в ванную, открыл кран и подставил затылок под холодную струю. Подняв голову, по волосам и усам текла вода, он взглянул на себя в зеркало и рассмеялся. Громко хохотал, весь голос, мотая головой и разбрызгивая по зеркалу бесцветные капли. А потом со всей силы Саданул кулаком по раковине. Раковина была старая, от удара она треснула пополам. Не обращая внимания на учиненный погром, Алексей вернулся в комнату. Стоя перед только что законченным портретом Веры, он задумчиво и медленно произнес «Ну и ну!» «Долго три тысячи. Денег нет и не будет до осени». «Если только и осенью что-нибудь не обломится, так что же мне теперь делать, любовь моя, милая? Что мне делать? Я не могу!» В прихожей хлопнула дверь, и на пороге мастерской показалась Вера. В руках у нее были две полные сумки. Верхняя пуговица на блузке была расстегнута, открывая нательный крестик — которая никому, кроме Алёши, видеть не дозволялась. Но она этого не замечала. Она улыбалась. А в огромных ее глазах, распахнутых, как от испуга, застыло какое-то детское беззащитное недоумение. Казалось, взгляд ее говорил. «Что ты собираешься делать с нами, жизнь? Зачем же ты с нами так? Я так на тебя надеялась». Вера увидела выражение глаз Алексея. Она поняла... Ее смутные самые худшие опасения оправдались. За то время, пока она бегала по магазинам, здесь что-то произошло. Причем это что-то было для Алеши настолько важным, настолько страшным, что он, стараясь защититься от этого, полностью отгородился от мира. Если бы только от мира, он отгородился и от нее. Алексей сел в невидимый поезд. Он умчался далеко-далеко. И на этот поезд она опоздала. Теперь они будут во всем не совпадать друг с другом. Их настроения, желания, ритмы, вибрации отъединены, разбиты, разорваны. Их сердца больше не бьются в такт. Все это промелькнуло в голове в считанные секунды, стоило ей только войти в комнату. Ведь на состояние передавалось ей моментально. Она чувствовала его кожей, порами, нервами, всем своим душевным аппаратом, настроенным на его волну. «Алешенька!» Все так же растерянно улыбаясь, сказала она, роняя сумки на пол, «Я поесть принесла. Кушать будешь?» Он с минуту молча глядел на нее, и во взгляде этом была теперь только боль. Какая боль, что вера отшатнулась как от удара и прислонилась к стене. Она попросту не могла это вынести, потому что понимала, что помочь ему ни в чем нельзя. Более того, сейчас он и не примет помощи. Ты неуверенно, словно на ощупь, спросила она, ты, может быть, она пыталась найти то единственное нужное, что было бы спасительно для него пробуя слова, как шаткие мостки над стремниной. Может, на воздух? Давай на дачу поедем, а? Там бумага для акварели и краски, все есть. А я вот, гляди, я рассаду купила. И Вера Троплеева, как мать, которая хочет поскорее порадовать больного сынишку, достала из сумки кулек с нежной помидорной рассадой. Она протянула к нему руки с этим кульком. Она сделала шаг навстречу. Тонкие сибельки с сочными хрупкими листьями колыхались в ее руках. «К черту твою рассаду! К черту все! К черту!» — крикнул он так, что тонкие стены вздрогнули и картины качнулись. А Вера продолжала стоять, как каметная, все так же доверчиво протягивая ему свою сбывшуюся мечту, первую в жизнь рассаду. Алексей одним прыжком подскочил к ней, вырвал кулетчик из рук, кинул на пол и стал топтать, стараясь, чтобы легкий хруст, с которым лопали стебли, был крепче, смочней, слышней.